Первый выезд царица совершила в 1700 году, после чего никуда не выезжала лет с десять. Раза с четыре выезжала в монастыри и жила в монастырях по неделе и больше. В 1716-1717 годах Евдокия навестила Кузьминский, Федоровский, Сновицкий и Никольский монастыри. Особой ее симпатией пользовался Кузьмин монастырь, который она в 1714 году навестила дважды. Церемония визитов в монастыри не отличалась единообразием. В большинстве случаев ее угощал принимавший ее монастырь. В Боголюбовском монастыре святого Владимира Евдокия Федоровна обедала в келье игумена, а игумен вместе с братьями, в трапезные за счет царицы. Монахов угощали рыбой, вином и пивом, медом, а после обеда дворецкий разбрасывал деньги. Поскольку путь из Владимира в Суздаль был длинным, пришлось ночевать в поле в палатках, отдельные для Елены и нескольких для ее слуг. Однажды прихожане Суздальской соборной церкви стали свидетелями необычного зрелища. Бывшая царица стояла на своем месте, вся закутанная, оголенной осталась лишь часть руки, предназначавшаяся для целования. Так Евдокия Федоровна отпраздновала известие о рождении у нее внука. Отметим несколько любопытных эпизодов, выходивших за рамки обычных приемов бывшей царицы. Летом 1716 года она прибыла в Кузьмин монастырь. Недавно вступивший в должность игумен то ли не знал, что гостью надлежало одаривать, то ли поскупился расстаться с монастырским провиантом, предназначавшимся для братьев. Слуга старец Елены вечером отправился к монастырскому главе и объявил, что ему надо идти на поклон для того, что и прежние игумены к ней для ее чести хаживали. Игумен призвал уставщика Модеста, и спросил, прежние игумены до своей бытности хаживали к ней, бывшей царице на поклон хлебом, хаживали ль, Модест ответил, прежний игумен семион на поклон с ней, с хлебом подходил. Прихватив хлеб и свежую рыбу, игумен отправился на поклон, был встречен в сенях, впущен в келью. Бывшая царица велела поднести дарителю рюмку Рейнского, но к руке не допустила, задав единственный вопрос, давно ли он ходит в игуменах. Утром служили в соборе утреннюю и литургию, а монахи монастыря ходили в другую церковь. После литургии бывшая царица угостила в трапезной братью своей рыбой и вином, но игумена к столу не пригласила, прислав к нему пирог и рыбу. После трапезы Евдокия Федоровна велела выдать каждому монаху по гривне, а игумена дарила полтинником. Кто-то из слуг велел монахам, проходившим мимо кельи, где находилась бывшая царица, кланяться по трижды до земли. Перед Эдакией Федоровной, сидевшей в отъезжавшей карете, монахи тоже отдавали поклоны до земли и следовали за каретой до ее выезда из монастырского подворья. Проишедшее должно было демонстрировать милосердие бывшей царицы, ее щедрость и принадлежность к царской фамилии. Земные поклоны отдавались только ее представителям. Бывшая царица изредка употребляла мясные блюда, что категорически запрещалось монашествующим. По приказу царицы покупали гусей, уток и кур, однако мясное кушанье употреблялось редко, ибо, как показывало впоследствии, уже во время второго Суздальского розыска казначея Маримьяна, бывали такие случаи, что оттого занемогала и лежала в постели по неделе. В расходную книгу вместо уток гусей и кур записывалась рыба. При монахине Елене существовал довольно обширный штат лиц, удовлетворявший ее нужды. Помимо Дворецкого в него входили девять дневальных, охранявших дворец и накине, а также разнообразные мастеровые — портной, сапожник, кузнец, водовоз, конюхи, дворники и множество слуг, круглосуточно охранявшие вход в монастырь. Жители Суздаля жаловали, что до приезда бывшей царицы им невозбранно разрешалось входить в монастырь, теперь же их не пускали караульные. Быть может, жизнь монахини Лена в Покровском девичьем монастыре протекала бы столь же однообразно и безмятежно, как и жизнь прочих монастырских насельниц, если бы в нее не вторглись два человека, круто изменивших поведение бывшей царицы. Одним из них был ростовский епископ Досифей. Другим — капитан Степан Богданович Глебов, присланный в Суздаль для набора рекрутов. Но главное о том, как жилось бывшей царице в монастыре, Мы, наверное, ничего бы не узнали, если бы подробности ее жизни не были раскрыты тайной канцелярии во время розыска, связанного с бегством сына царицы, царевича Алексея, а также спустя несколько лет еще одного розыска, получившего название второго Суздальского.